Шириам отодвинулась от забора, сквозь щель, в котором поглядывала за молодыми женщинами и зашагала по проулку, местами поросшему пожухлой травой. — Мне жаль, что так вышло, — сказала она. Но, припомнив слова, и тон найнив, а также этой несносной девчонки Илэйн, добавила. — Отчасти. Карлиния с презрением усмехнулась так, как умела только она. — Ты что же? «Собираешься рассказать принятым то, о чем знает менее двух дюжин сестер?» Шириам бросила на нее такой взгляд, что Карлиния тут же закрыла рот. «Чужие уши частенько оказываются там, где мы меньше всего ожидаем», — негромко заметила Шириам. «В одном эти девочки правы», — сказала Морврин. «Насчет Алтора. При одной мысли о нем у меня в животе все холодеет» надо решить, что делать. Какие возможности у нас остались? Шириам, однако, весьма сомневалась в том, что не все возможности уже исчерпаны. Дальше три ай сидай шли молча. Глава шестнадцатая. Речение колеса. Небрежно развалясь, и держа драконовский Петр на коленях, Ранд сидел на драконовом троне. Во всяком случае делал вид, будто сидит развалясь. Любой трон — не лучшее место для отдыха, а этот — еще менее прочих. Но раздражало не только неудобное сидение. Он постоянно ощущал присутствие Аланны и порой даже подумывал, не сказать ли девам, чтобы они... Но нет, как такое вообще могло прийти ему в голову? Она напугана и не станет даже пытаться подобраться к нему. Во внутренний город Аланна не совалась, иначе он сразу бы об этом узнал. Нет, в настоящий момент трон доставлял больше беспокойства, чем Аланна. Расшитый серебром голубой кафтан Ранда был наглухо застегнут, но жары он не чувствовал, ибо уже начал осваивать трюк Таима. От нетерпения, к счастью, не потеют, Не то он промок бы насквозь, словно искупался в реке. Оставаться спокойным было куда сложнее. Он намеревался отдать Андор Илэйн. Отдать целым, неразоренным и нерасколотым. И сегодняшнее утро должно стать первым реальным шагом в этом направлении. И станет, если только они придут. «И кроме того...» монотонно бубнил стоявший перед проном долговязый костлявый мужчина. 1423 беженца из Муранди, 567 из Алторы и 109 из Ильяна. Спешу добавить, эти данные точны настолько, насколько вообще может быть верен такого рода подсчет с учетом собравшихся в городе. Несколько прядей седых волос, еще остававшихся на голове Халвина Норри, торчали у него за ушами словно перья, что, впрочем, как нельзя лучше соответствовало роду его занятий, ибо прежде он являлся главным песцом королевы Моргейс. «Для этого я нанял еще двадцать три песца, но этого количества явно недостаточно, чтобы...» Рант перестал слушать. хотя он и был благодарен Норре за то, что тот, в отличие от многих других, не сбежал, Писец казался ему человеком, для которого реальны только счета до да цифры. О числе смертей за неделю и о ценах на репу он говорил одинаково безучастным тоном. Ежедневные заботы о погребении, не имевших ни денег, ни друзей беженцев, вызывали у него не больше чувств, нежели хлопоты о найме каменщиков для починки городских стен. Илиан был для него всего-навсего одной из земель, а не логовищем Самаэля так же, как Рант, всего-навсего очередным правителем, каких старый писец повидал немало. «Где они?» — без устали спрашивал себя Рант. «И почему, в конце концов, Аланна не пробует подобраться ко мне?» Вот Морейн та бы так просто не испугалась. «Где все мертвецы?» — прошептал Льюстерин. «Почему они не молчат? Почему не хотят молчать?» Ранд мрачно усмехнулся. Надо полагать, это была шутка. Сулин легко сидела на корточках по одну сторону помоста, на котором выселся трон, а рыжеволосый Уриен — по другую. Сегодня среди колонн тронного зала наряду с девами несли дежурство два десятка айтандор — красных щитов. Некоторые из них носили красные головные повязки. Они стояли или сидели на корточках, тихонько переговариваясь друг с другом, но, как обычно, выглядели готовыми в любое мгновение сорваться с места. Даже те, двое красных щитов и одна дева, что преспокойно играли в кости. И самая меньшая одна пара глаз неотрывно наблюдала за Норри. Он стоял слишком близко к Ранду, и, по мнению большинства ильцев никто из макроземцев не заслуживал доверия. Неожиданно в высоком дверном проеме зала появился башер. Салдеец едва заметно кивнул, и рант выпрямился. На украшенном резными драконами шанчанском копье качнулась зелено-белая кисть. «Наконец-то, наконец-то, тысяча проклятий!» «Ты прекрасно справился, мастер Норри. В твоем докладе учтено все. Я распоряжусь, чтобы тебе выделили необходимые средства». «А сейчас прошу простить, мне надо заняться другими делами». Норри не выказал ни любопытства, ни недовольства тем, что его так резко перебили, и оборвал на полуслове свою речь. «Как будет угодно лорду-дракону?» С поклоном отозвался писец, пятясь, отступил на три шага и лишь после этого повернулся к трону спиной. Проходя мимо башара, он даже не взглянул на него. Ничто, кроме счетных книг, не представляло для Нори ни малейшего интереса. Ранд нетерпеливо кивнул Башеру, а Эльцы прекратили разговоры, от чего стали казаться еще более грозными. Салдэйц пришел не один. Следом за ним в зал вошли двое мужчин и две женщины, все немолодые, разодетые в шелка и парчу. Они пытались сделать вид, будто Башера не существует, и это им почти удавалось. Но заметив среди колон Одетых в каден сораильцев, настороженно смотревших на вошедших, едва не утратили самообладание. Златовласая Дайлен всего лишь сбилась с шага, тогда как Абель и Луан, сидеющие мужчины с суровыми лицами, сдвинули брови и непроизвольно потянулись к мечам, забыв, что оружия при них нет. Элориан, пухленькая темноволосая женщина, Очень красивая, когда бы лицо ее не казалось высеченным из камня, нахмурившись, замерла на месте, но уже в следующий миг совладала с собой и торопливым шагом догнала остальных. Все они впервые увидели Ранда и были явно поражены. Четверо андорцев обменялись быстрыми удивленными взглядами. Вероятно, они предполагали встретить человека постарше. Милор дракон. Громогласно возгласил Башер, остановившись перед возвышением. Повелитель утра, принц рассвета, истинный защитник света, перед коим весь мир преклоняет колени. Имею честь представить вам леди Дайлин из дома Таровин, лорда Абеля из дома Пендер, леди Лори из дома Траймана и лорда Луана из дома Норвилин. Эндорфские вельможи покосились на Башера, поджав губы. Что-то в его голосе прозвучало так, будто он предлагал Ранду четверку лошадей. Сказать, что спины их выпрямились еще больше, значило бы то же самое, что назвать воду еще более мокрой. Подняв головы, они устремили взгляды вверх, на Ранда. Главным образом на Ранда, но они не могли не смотреть и на львиный трон, сверкавший на пьедестале за его спиной. При виде их негодующих физиономий он едва не рассмеялся. Выглядели андорцы возмущенными, но смотрели более чем внимательно. Хотели они того или нет, кажется, ему удалось произвести некоторое впечатление. Рант и Башер вместе сочинили этот пышный титул, хотя в согласованном заранее ничего не говорилось о мире, преклоняющем колени. Этот экивок Башер добавил от себя, но, может, оно и к лучшему. Ранд вспомнил наставление Морейн. Ему даже почудилось, будто он вновь слышит ее серебристый голосок. «Каким люди увидят тебя впервые, таким ты и останешься в их памяти. Так уж повелось в мире. Потом ты можешь сойти с престола, можешь вести себя словно фермер в свинарнике. Все равно каждый из них будет помнить» что ты восседал на троне. Но если сначала люди увидят в тебе простого деревенского паренька, таким ты и останешься в их глазах. А если этот мальчишка потом взойдет на трон, они затаят обиду, взирая на все твои права и все твое могущество. Ну что ж, если парочка лишних титулов поможет делу, не стоит ими пренебрегать». «Я был повелителем утра!» — пробормотал Льюстерин. «Я принц рассвета!» Полицуранда невозможно было догадаться о чувствах, которые он испытывал. «Я не говорю вам добро пожаловать», — сказал он. «Это ваша земля и дворец вашей королевы. Но я рад, что вы приняли мое приглашение». Явиться они соблаговолили лишь через пятеро суток и еще несколько часов после получения приглашения, но об этом Рант предпочел не упоминать. Поднявшись, он положил драконовский в на трон и быстрым шагом сошел с возвышения. Губы его тронула сдержанная улыбка. — Не выказывай враждебности, если того можно избежать, — наставляла Морейн. — Но всегда будь выше и чрезмерного дружелюбия, и никогда не поддавайся первому порыву. «Присаживайтесь», — промолвил Ранд, указывая на пять стоящих кружком, обложенных подушками кресел с мягкими спинками. «Выпьем охлажденного вина и побеседуем». Разумеется, они последовали его приглашению, хотя и поглядывали то на него, то на Аильцев с любопытством и, пожалуй, с некоторой враждебностью. Им не слишком хорошо удавалось скрывать и то, и другое. Как только гости расселись, появились молчаливые Гай Шайн в белых одеяниях, они принесли вино и запотевшие золотые кубки. Другие Гай Шайн, стоя за креслами, мягко обмахивали гостей опахалами. Гостей, но не Ранда. И от андорцев, конечно же, не укрылось отсутствие пота на его лице. Впрочем, не потели и Гай Шайн, так же, как и все прочие аильцы. Глядя поверх кубка, Ранд наблюдал за лицами своих знатных собеседников. Андорцы гордились своим прямодушием и не упускали случая отметить, что в их стране игра домов не отличается тем изощренным коварством, какое свойственно иным землям, хотя по-прежнему считали себя способными вести до СДМР, будь возникнет такая необходимость. В каком-то смысле это соответствовало действительности, но и кайриенцы и жители Тира во всем, что касалось Великой Игры, почитали их простаками. Четверо гостей Ранда на первый взгляд неплохо владели собой, но человек, прошедший школу Морейн, более изощренную, чем в Тире и Кайриене, мог догадаться о многом по выражению их глаз и другим едва уловимым признакам. Первым делом они приметили отсутствие кресла для Башера и обменялись быстрыми взглядами, а увидев, что салдейский военачальник покидает тронный зал, слегка приободрились. Все четверо позволили себе проводить его еле заметными, но удовлетворенными улыбками. Салдейская армия на Андорской земле была для них словно кость в горле, так же, как и Ниан со всей той компанией. Мысли их прочитывались безошибочно. Они решили, что влияние чужака не столь уж велико, и, скорее всего, он здесь не более, чем старший слуга. Глаза Дайлен чит расширились почти в тот же миг, что и у Луана. Лишь на долю секунды ее реакция опередила других. Они так напряженно вперились в Ранда, что было ясно. Они старались не взглянуть роком друг на друга. «Башер, конечно, чужеземец, но он и маршал-генерал Салдей, трижды лорд, да еще и родной дядя королевы Тиноби. если Ранд обращается с ним, как со слугой. Превосходное вино!» — промолвил Луан и помедлив добавил. «Милорд дракон». Слова эти прозвучали так, будто были вытянуты из него клещами южное сказала я сделав глоток сбор сто найганских холмов удивительно как вам удалось раздобыть в кемлине лед в нынешнем то году я уже слышала как люди называли его годом без зимы неужели вы думаете что я стал бы тратить время и силы на поиск льда когда на мир обрушилось столько бедствий спросил ранд худощевое лицо абеля потемнело Он чуть не поперхнулся вином. Луан, напротив, осушил кубок до дна и протянул Гайшайн, чтобы его наполнили снова. Зеленые глаза Гайшайн яростно сверкали из-под белого капюшона, хотя на загорелом лице застыло выражение покорности. С точки зрения аильцев, подавать вино окроземцу значило чуть ли не сделаться слугой, а им одно это слово внушало презрение. Правда, Ранду так и не удалось разуметь, каким образом подобные взгляды сочетались с самим понятием Гайшайн, тем не менее дело обстояло именно так. Дайлин держала кубок на коленях и к вину не прикасалась. Теперь, сидя совсем рядом, Ранд видел, что ее золотые волосы уже тронула седина, но она все равно была очень хороша собой. Хотя эта леди... Ничем, кроме цвета волос, не походила ни на Моргейс, ни на Илэйн. Она доводилась им родственницей, кузиной или кем-то в этом роде. И являлась ближайшей претенденткой на трон. Бросив на Рандо хмурый взгляд, она будто собралась покачать головой, но передумала и вместо этого сказала. «Нас тоже волнуют невзгоды, обрушившиеся на мир, но прежде всего заботят те бедствия, что затронули Андор." «Вы собрали нас здесь, чтобы узнать средства исцеления?» «Если таковое вам известно, да», — просто ответил Ранд. «Если нет, придется проспросить других. Многие думают, что именно они знают такое средство. Найду то, что мне нужно прекрасно. Не найду — воспользуюсь лучшим из предложенного». Собеседники поджали губы. По дороге сюда Башер провел их через двор, где прохлаждались аримилы, лиры и прочие. Во всяком случае, так это должно было выглядеть. Мне кажется, вы могли бы помочь мне вернуть Андор в прежнее состояние. Вы слышали мое воззвание? Какой именно, Рант уточнять не стал. Сейчас речь могла идти только об одном, том самом. Обещана награда. «За любые сведения о Иллин, ибо теперь, после смерти Моргейс, ей предстоит сделаться королевой», — ровным тоном произнесла Эллориан. Казалось, лицо ее окаменело еще больше. Дайлин кивнула. «По-моему, это правильно». «А по-моему, нет», — вспылила Эллориан. «Моргейс предала своих друзей, с презрением отвергла своих сторонников». Пора положить конец пребыванию дома Тракант на львином троне. О Ранди она, похоже, забыла, да и все остальные тоже. «Дайлин», — отрывисто произнес Луан. Она покачала головой, будто не раз слышала это раньше, но он продолжал. «У нее больше всего прав». «Я за Дайлин». Илэйн, дочь-наследница, спокойно возразила золотоволосая дама. «Я за Илэйн». «А какое значение может иметь, кто из нас за кого?» — заявил Абель. «Если Морга убил он, то...» — он взглянул на Ранда. «Если не с вызовом, то во всяком случае испытующие. желая узнать, далеко ли тот осмелится зайти и ожидая самого худшего». «Неужто вы и впрямь в это верите?» — грустно спросил Ранд, окидывая взглядом высевшийся на постаменте львиный трон. Ну зачем во имя света мне убивать Моргейс, а потом разыскивать Илайн, чтобы усадить ее туда? Толки идут такие, что не знаешь, чему и верить. Напряженно вымолвила Эллориан. Со щек ее еще не сошли красные пятна. Люди говорят разное, хотя по большей части, разумеется, чепуху. Например, Рант адресовал этот вопрос ей но ответила, глядя ему прямо в глаза, Дайлин. «Говорят, что вы будете сражаться в последней битве и убьете темного. Что вы лжедракон, то ли ставленник темного, то ли айсседай, то ли и то и другое разом. Что вы незаконно рожденный сын Моргейс, или благородный лорд Тира, или даже Аилец. По лицу женщины промелькнула тень, но она продолжила что вы сын Седай от темного, и что вы и есть сам темный или даже создатель, обличенный во плоть, что вы разрушите мир, спасете мир, поработите его, положите начало новой эпохе. Сколько людей, столько мнений. Но большинство сходятся на том, что моргой убили вы. Многие так считают, и Илайн тоже. Утверждают, будто ваше воззвание Оглашено лишь для того, чтобы сбить народ с толку и скрыть совершенные преступления. Ранд вздохнул. Некоторые высказывания оказались даже хуже того, что ему доводилось слышать прежде. К тому же Дайлин и остальные бросали на него такие взгляды, каких он мог ожидать от Ремилы и ее компании. Правда, те позволяли себе подобное, лишь когда думали, что их никто не видит наблюдение наблюдение это был хриплый насмешливый шепот льюса терина я вижу тебя кто видит меня я не спрашиваю какому из этих слухов верите вы сказал ранд и вместо того обращаюсь к вам с просьбой помогите мне восстановить целостность андора я не хочу чтобы эта страна превратилась в очередной Кайриен, а то и еще хуже в Тарабон или Арат-Даман. — Я кое-что знаю из кариатонского цикла, — заявил Аббель. — И верю, вы действительно дракон возрожденный. Но там говорится, что дракон сразится с темным в Тарман-Гайден. А вот о том, чтобы он правил землями, нет ни слова. Ранд стиснул кубок в руке так, что задрожала темная поверхность вина. — Насколько легче было бы иметь дело с этими людьми, будь они похожи на большинство лордов и леди из Кайрена или Тира. Кажется, никто из них не намеревался даже попытаться укрепить свою власть и влияние. Все готовы довольствоваться тем, что имеют. И охлажденное вино не подействовало. Единой силой эту компанию не запугать. «Чего они добиваются?» — думал Ранд. Неровен час попросят, чтобы я поубивал их, а потом был за это сожжен. «Сожжен за это!» — мрачным эхом отозвался Льюстерин. «Сколько раз мне еще повторять!» «Я не желаю властвовать в Андоре. «Как только Илла и Инва сядет на львиный трон, я покину страну» «И постараюсь больше сюда не возвращаться!» «Если трон кому и принадлежит...» Натянуто промолвила Эллориан, — то это Дайлен. Если вы говорите искренне, вам надлежит позволить ей короноваться, а самому уйти. Тогда Андор станет единым, и Андорские войска, несомненно, последуют за вами на последнюю битву. «Я еще не дала согласия», — твердо заявила Дайлен и обратилась к Ранду. «Милорд-дракон, я подожду и подумаю. Если я узнаю, что Эллин жива...» Если она будет коронована, а вы покинете Андор, то прикажу всем своим вассалам встать под ваши знамена. Пусть даже никто в Андоре больше не последует моему примеру. Но если я увижу, что время идет, а вы по-прежнему правите здесь и не собираетесь ничего менять, или ваши Айльские дикари... Она бросила мрачный взгляд в сторону Дев красных щитов и даже Гайшайн. Словно своими глазами видела, как они грабят и жгут. Вздумают творить здесь то же самое, что я слышал, они устроили в Каарине и Тире. Или вы оставите здесь тех мужчин, которых начали собирать, объявив амнистию, и дадите им волю? Я выступлю против вас, даже если никто меня не поддержит. «И я поскочу в бой рядом с тобой», — решительно заявил Луан. «И я, и я!» — поддержали его Эллориан и Абель. Рант откинул голову назад и рассмеялся. Рассмеялся от досады, ибо ему было не очень весело. «Свет, а я-то думал, будто иметь дело с честным противником легче, нежели с придворными лизоблюдами, плетущими интриги у меня за спиной». Андорцы обеспокоенно посмотрели на Ранда, несомненно полагая, что на него обрушился приступ безумия. Может, так оно и было. Ранд и сам теперь ни в чем не был уверен. «Подумайте и решите, как вам следует поступить», — произнес Ранд и поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. «Все, что я сказал, было сказано искренне. Но помните...» «Тарман Гайден приближается. Боюсь, в вашем распоряжении не так уж много времени, чтобы тратить его на долгие размышления». Гости стали прощаться. Их тщательно выверенные поклоны были такими, какие приняты между равными, но все же чуть более учтивыми, чем при встрече. Они уже повернулись к выходу, когда Рант удержал Дайлен за рукав. «У меня к вам вопрос». Остальные обернулись. «Личный вопрос». Поколебавшись, Дайлин кивнула, и ее спутники двинулись к выходу. Они оглядывались, наблюдали за ней рандом, но, отойдя достаточно далеко, не могли ничего услышать. «Вы смотрели на меня как-то... странно», — сказал он, подумав, что, пожалуй, также смотрят на него и все прочие Андорские вельможи. «Почему?» «Что во мне особенного?» Дайлену стремило на него пристальный взгляд, потом едва заметно, словно в подтверждение собственных мыслей кивнула. «Как звали вашу мать?» От неожиданного вопроса Рант моргнул. «Мою мать?» Его матерью была Карриалтор. Во всяком случае, он привык так думать, ведь она растила его с младенчества, пока не умерла но Дайлен, он решил сказать чистую правду, поведать ей то, о чем узнал в пустыне. «Мою мать звали Шайель, она была девой копья, а Джандуин, мой отец, вас клана Таарда Таил». Дайлин с сомнением подняла брови. «Я готов принести любую клятву по вашему выбору», — сказал Рант. «Но почему вы спрашиваете?» Эти люди давно мертвы. На лице дамы промелькнуло облегчение. Видимо, это случайное сходство. Только я не хочу сказать, будто вы не знаете своих родителей. Но говор у вас андорский. Так говорят в западных землях. Ясное дело. Кем бы ни были мои родители, выросли я в двуречье. Но о каком сходстве речь? На кого я похож? Ведь неспроста вы на меня так смотрите. Она немного поколебалась, потом вздохнула. Едва ли это имеет значение. Надеюсь, когда-нибудь вы расскажете, как же так вышло, что сын Аильского вождя вырос в Андоре. Да, так вот. Двадцать пять лет назад, даже чуть побольше, ночью исчезла дочь-наследница Андора. Исчезла бесследно. Звали ее Ти Грейн. Она оставила мужа Тарингейла и сына Галада. Я понимаю, все это лишь случайность. Но ваше сходство с ней меня потрясло. Рант и сам был потрясен. Его мороз пробрал. В голове завертелись обрывки рассказов хранительниц мудрости. Златовласая женщина из мокрых земель. Вся в шелках. Женщина, любившая сына и не любившая мужа. Шаиль, имя которым она назвалась в пустыне. Как ее звали прежде, никто не знал. В твоем лице есть многое от нее. Как вышло, что Тигрейн исчезла? Я интересуюсь историей Андора. Я бы не стала называть это историей, милорд-дракон. Когда все случилось, я была еще девочкой, но уже не малюткой, и часто бывала здесь во дворце. Однажды утром Тигрейн просто-напросто не оказалась в ее покоях, и больше ее никто не видел. Некоторые полагали, что к исчезновению причастен Тарингейл, но он почти обезумел от горя. Больше всего на свете Тарингейл де Мадрет хотел видеть свою дочь, королеву Эндора а сына — королем Кайриэна, ведь сам Тарингейл был кайриэнцем. Его брак с наследницей был заключен ради установления мира между Кайриэном и Андором. Так и произошло. Однако после исчезновения Грейн кайриэнцы заподозрили Андор в намерении нарушить договор, принялись, как это у них в обычае плести интриги да заговоры, следствием чего явилась гордыня Ламана. «Ну, а куда это завело, вы, конечно же, знаете». «Мой отец говорил», — сухо добавила Дайлен, «что во всем виновата Гайтера Седай». «Гайтера?» Рант едва не поперхнулся, услышав знакомое имя. «Именно Гайтера Мораса, ай Седай, наделенная даром предвидения, объявила, что на склонах Драконовой горы возродился дракон, и таким образом подтолкнула Морейн и Суан к долгим поискам. И никто иной, как она, за много лет до того сказала Шаиль, что если та втайне от всех не убежит в пустыню и не станет девой копья, на Андоры на весь мир обрушатся неслыханные беды. Дайлин нетерпеливо кивнула. Гайта рассчиталась советницей королевы Мардреллен. Отрывисто произнесла она. Но куда больше времени, чем с ней, проводилась Тигрейн и ее братом Люком. После того, как Люк уехал на север и не вернулся, пошел шепоток, будто эта гайта распровадила его в запустение, убедив, что там его судьба, там он стяжает славу. Другие утверждали, что он отправился на поиски возрожденного дракона и что своим походом в запустение ему предстоит сыграть решающую роль в последней битве. Это случилось примерно за год до исчезновения Тигрейн. Я-то не очень верю в причастность Гайтера к пропаже обоих. Она оставалась советницей королевы Мордерлен, пока та не умерла. Поговаривали, будто у нее сердце не выдержало. Сначала Люк, а потом Тигрейн. Ну а с ее смертью все и началось. «Война за наследство!» Дайлин бросила взгляд на своих спутников, уже начинавших проявлять признаки нетерпения, но все же продолжила. «Не случись этого. Вы увидели бы Андор совсем иным. Королевой должна была стать Тигрейн, Моргейс осталась бы верховной опорой Дома Тракант, а Илайн и вовсе не родилась бы на свет. Моргейс вышла за Тарингела, как только заняла трон». Кто знает, что еще сложилось бы по-иному, не случись вся эта история. Глядя вслед Дайлин, она присоединилась к остальным и покинула зал. Ранд думал о том, что определенно сложилось бы по-иному. Он не правил бы в Кеймлене, его вообще не было бы в Андоре, ибо он вовсе не появился бы на свет. Все прошлое представало бесконечной цепью взаимосвязанных событий. Ти Грейн отправилась в пустыню тайком, что побудило Ламана Мадреда срубить Авендералдеру, Дараил, и изготовить из нее трон. В результате аильцы перевалили через хребет мира, чтобы убить его. Такова была их единственная цель, хоть люди и прозвали случившееся тогда Аильской войной. Саэльцами явилась дева Копья, называвшая себя Шаэль, и умерла при родах. Сколько судеб переплелось и переменилось, только ради того, чтобы она смогла родить его в нужное время, в нужном месте и расстаться с жизнью. Ранд считал своей матерью Кари Алтор, ибо, хотя и смутно помнил ее, но очень жалел о том, что никогда не видел Тигрейн или Шаэль как бы она себя ни называла. Увидеть бы ее, хоть краешком глаза. Пустые мечты. Она мертва, давным-давно мертва. Прошлого не вернуть. Так почему же это мучит его до сих пор? Колесо времени и колесо человеческой жизни вращаются сходным образом, без жалости и сострадания. — пробормотал Льюстерин. «Ты действительно там? Слышишь меня?» — мысленно спросил Ранд. «Если ты не просто голос и несколько обрывков воспоминаний, ответь мне». «Ты меня слышишь?» Молчание. Сейчас же Ранд готов был воспользоваться советом Моррейн. «Или чьим угодно». Неожиданно он поймал себя на том, что таращится на белом мраморную стену тронного зала, смотрит прямиком на северо-запад, именно туда, где находилась Аланна. Сейчас ее не было, в Кулойновом Псе, нет, чтобы ей сгореть. Она не может заменить Морейн. Ей так вероломно с ним поступившей нельзя доверять. Женщинам, связанным с Белой Башней, доверять нельзя. Всем, кроме трех. Илэйн, Найнев и Эгвейн. Ему хотелось думать, что на них положиться можно, хотя бы отчасти. Не весть, почему он поднял глаза на высокий сводчатый потолок и цветные витражи, на которых картины сражений чередовались с изображениями белого льва и былых королев Андора. Правительницы с портретов, все выше обычного человеческого роста, Поглядывали на него неодобрительно, словно дивясь, откуда он взялся и что здесь делает. Конечно, это ему померещилось, но почему? Из-за услышанного рассказа о Тигрэйн. Что это? Игра воображения? Или безумие? «Тут к тебе еще гость, которого, я думаю, тебе следует принять», — послышался голос Башера. Ранд быстро повернулся к нему оторвав взор от женщин на витражах над головой. Неужели он и в самом деле так пристально смотрел на них? Рядом с Башаром стоял один из его всадников, с зеленоглазой, раскосой малой, с темными усами и бородой. Рядом со своим командиром он казался рослым детиной. — Только если это Иллин, — произнес Ранд так резко, что сам удивился, или гонец, доставивший неопровержимые доказательства гибели темного. «Я отправляюсь в Кайриен». Он не имел такого намерения до тех пор, пока слова сами собой не сорвались у него с языка. Там, в Кайрене, была Эгвейн, и не было никаких королев над головой. Я уже давно туда не наведывался, а без моего присмотра какой-нибудь лорд или леди чего доброго вздумает претендовать на солнечный трон». Башер посмотрел на Ранда как-то странно. Чего это ради он стал вдаваться в подробности, словно оправдывается. «Как угодно, но этого человека увидеть все-таки стоит. Он говорит, будто прислан лордом Брэндом. И, как мне кажется, не лжет». Аильцы мигом повскакивали на ноги. Они знали, кто скрывается под этим именем. Ранд в изумлении уставился на Башера. «Чего-чего?» а прибытие посланца от Саммаэля он никак не ждал. «Впусти его!» «Хамат!» — произнес Башар, сделав чуть заметное движение головой, и молодой солдатец бросился к выходу. Через несколько минут Хамат вернулся в сопровождении группы воинов плотным кольцом окруживших какого-то человека. На первый взгляд ничто в его облике не указывало на необходимость подобных мер предосторожности, Мужчина как мужчина, без оружия, в долгополом сером кафтане с высоким воротом, с курчавой бородкой, но без усов, и то и другое по илианской моде. Курнулся и с широкой улыбкой на лице. Впрочем, когда он подошел поближе, Ранд понял, что неподвижная усмешка словно приклеена к его лицу, в то время как в темных глазах застыл страх. Башер поднял руку и стража остановилась в десяти шагах от Ранда. Ильянец, не отрывавший глаз от Ранда, похоже, даже не заметил этого и шагнул было дальше, но острие меча Хаммада уперлось ему в грудь. Покосившись на слегка изогнутый клинок, грозивший пронзить его насквозь, он снова поднял на Ранда затравленный взгляд. По контрасту с застывшим, словно маска, лицом, Висевшие по бокам руки незнакомцы беспрерывно дергались. Ран шагнул было вперед, но Сулин и Уриен неожиданно оказались на пути. Не то чтобы преградили дорогу, но встали так, что, вздумай, он двинуться дальше, ему пришлось бы протискиваться между ними. «Интересно, что это с ним сделали», — пробормотала Сулин, рассматривая странного пришельца. «Из-за колонн выступили другие девы и красные щиты». Некоторые даже подняли вуали. Если он и не отродье тени, то, во всяком случае, тень коснулась его. «Кто знает, на что способен такой человек?» — промолвил Уриен, носивший на голове красную повязку. Вдруг он умеет убивать одним прикосновением. Как раз такого милого подарочка и следует ожидать от заклятого врага. На Рандо ни тот, ни другая не смотрели, но, возможно, они и правы поэтому он кивнул потом спросил как тебя зовут видя что ранд не собирается приближаться к опасному гостю сулина и урен слегка успокоились я от самаэля деревянным голосом произнес лянец не переставая скалиться в ухмылке с посланием для для дракона возрожденного для тебя что ж заявлено достаточно прямо Хорошо бы только знать, кто он, этот посланец. Приспешник тьмы или всего лишь бедолага, волей и душой которого Самаэля владел с помощью одного из тех отвратительных ухищрений, о которых рассказывал Смодиан. «Какое послание? Я слушаю», — сказал Ранд. Рот Альянса наконец открылся, но доносившийся оттуда голос совсем не походил на тот, каким пришелец говорил прежде. Он был глубок, полон уверенности и имел иной акцент. Когда придет день возвращения великого повелителя, мы, ты и я, неминуемо окажемся по разные стороны. Но зачем нам убивать друг друга сейчас? Чтобы предоставить Демандреду и Грендель возможность сразиться за власть над миром на наших костях? Ранд узнал этот голос по обрывкам воспоминаний Льюса Терина уже укоренившихся в его сознании. Голос Самаэля. Лиостерин нечленораздельно заворчал. «Ты и так заглотил немало», — продолжал Ильянец. «Или, Самаэль, зачем откусывать еще? Тебе столько не переварить, даже не проживать подавишься. К тому же, пока ты этим занимаешься, семирак или асмодиан могут ударить тебе в спину». Я предлагаю заключить между нами перемирие до дня возвращения. Если ты не выступишь против меня, я тоже не стану тебя тревожить. Обещаю не расширять своих владений за пределы равнины до на востоке, дальше Лугардок к северу и Джеханаха на западе. Видишь, я оставляю тебе большую долю. Не берусь говорить за остальных избранных. Но, по крайней мере, тебе не придется остерегаться меня и опасаться удара из тех земель, которыми я правлю. Я обещаю никак не содействовать тому, что они затевают против тебя, и не оказывать им помощи, если они будут обороняться от тебя. До сих пор тебе неплохо удавалось выводить избранных из игры. Однако ты сможешь делать это с еще большим успехом, Знаю, что твой южный фланг в безопасности, а твои враги не смогут рассчитывать на мою помощь. Скорее всего, ко дню возвращения останемся только мы. Ты и я. Так и должно быть. Так и предполагалось. Зубы Лианца клацнули, укрывшись за леденящей усмешкой. Во взоре его читалось безумие. Рант удивленно вытаращился: Перемирие? «С Самоэлем? «Даже если поверить, что отрекшийся сдержит слово, а это маловероятно, заключить такой договор означало не только получить возможность бороться с другими опасностями, избавившись на время хотя бы от одной. Нет, это значило, что тысячи и тысячи людей будут оставлены на милость Самаэля, А как раз этого качества у того никогда не было». Ранд почувствовал, как ярость клокочет у грани пустоты и понял, что, не сознавая того, ухватился Сидин. Поток опаляющей сладости и леденящей горечи эхом вторил его гневу. Это Льюстерин. Хватит и того, что он безумен его безумием. Эхо резонировало в тон его ярости, пока он не перестал отличать одно от другого. «Передай Самаэлю», — холодно промолвил Ранд, что за каждую смерть, в которой он повинен со дня пробуждения, он ответит. «За каждую смерть, в которой он повинен, когда бы это ни случилось, он дорого заплатит. Он избежал возмездия в Рорн-Мдой и в Нол-Каймейн и Сахадра». Льюстерин помнил и многое другое, но слишком уж горестный, и ужасны были эти воспоминания. То, что видели глаза Льюса Терина, жгло даже сквозь кокон пустоты, будто Рант лицезрел все сам. Но теперь я твердо намерен добиться справедливости. Скажи ему, никакого перемирия с отрекшимися, никакого перемирия с тенью. Посланец судорожно поднял руку, утирая с лица пот. Нет, не пот. Рука мгновенно окрасилась красным. Человека и дрожь, а изо всех пор сочились алые капельки. Хамат ахнул и отступил на шаг. Башар скривился и отер усы. Даже аильцы и те выглядели ошеломленными. Истекающий кровью лянец рухнул на пол и забился в конвульсиях. По белым плитам пола медленно расползалась Темная блестящая лужа. Глубоко погруженный в ничто, Рант отстраненно созерцал гибель посланца Самаэля. Пустота ограждала его от чувств, да и все равно он ничего не мог поделать. Даже умей он исцелять, скорее всего, сейчас и это не помогло бы. — Я думаю, — медленно произнес Башер, — Самаэлю разумеет, каков был твой ответ когда этот малый не вернется к нему в срок. Ну и дела. О том, что убивают гонцов, принесших дурные вести, я слышал. Но чтобы человека убили, чтобы узнать, что вести дурные, такого еще не было. Рэнд кивнул. Эта смерть ничего не меняла. Во всяком случае, меняла не больше, чем рассказ о Тигрейн. Пусть кто-нибудь займется его похоронами. Погребальная молитва не повредит, если даже и не поможет. И почему эти королевы на витражах по-прежнему смотрят на него с укором? Ясно ведь, что на своем веку им доводилось видеть не меньшее зло, возможно, даже в этих самых покоях. Он все так же ощущал Аланну. Пустота не отгораживала от нее. Можно ли доверять Эгвейн? Она умеет хранить секреты. Возможно, я проведу ночь в Кайрине. Странный конец странного человека заметила вышедшая из-за помоста Авиенда. За возвышением, на котором стоял трон, находилась маленькая дверца, через которую можно было попасть в гардеробную, а оттуда выйти в коридор. Ранд собрался было встать между девушкой и кровавой грудой на полу, но передумал. Авиенда лишь скользнула по телу взглядом. Раньше она была девой, и чего-чего уж мертвецов повидала немало. К тому времени, когда Авиенда отказалась от копья, она, надо полагать, умертвила не меньше людей, чем видел мертвых Ранд. Смотрела же она не на покойника, а на Ранда. Смотрела внимательно, желая удостовериться, что он не пострадал. При виде ее девы заулыбались и раздались в стороны оттеснив красных щитов и позволяя ей пройти поближе к Ранду, но ну, Авиенда осталась там, где стояла. Она теребила шаль и смотрела на него. Хорошо еще, что она, хотя девы могли иметь на сей счет иное мнение, оставалась рядом с ним лишь по повелению хранительниц мудрости, поручивших ей шпионить за ним. Хорошо, что Ранд чувствовал почти непреодолимое желание обнять ее прямо сейчас прямо здесь. Благодарение Свету, что она не испытывала к нему никаких чувств. Ранд подарил ей костяной браслет, на котором были вырезаны розы с шипами. Подходящий подарок, принимая во внимание ее характер. Она носила его. Единственное украшение, не считая серебряного ожерелья, со странным тонким узором, который кандорцы называют снежинками. А откуда взялось ожерелье? Кто ей его подарил, Рант не знал. «О, Свет!» — негодовал он на себя. «Как можно мечтать об авиенде и об Илэйн, заведомо зная, что у тебя нет права ни на ту, ни на другую? Ты хуже, чем думал о себе, Мэтт. Даже у Мэтта хватало ума и порядочности держаться подальше от женщины, если он полагал, что его общество может ей как-то повредить». «Мне тоже надо в Кайриен» заявила авенда Рант поморщился, он собирался заночевать в Кайриене, отчасти потому, что там ему не пришлось бы спать в одной комнате с ней. «Это не имеет никакого отношения к...» резко начала она и закусила губу. Зелено-голубые глаза девушки сверкнули. «Просто мне надо поговорить с хранительницами-мудростями, Сэмис». «Понятное дело», — произнес он, — «почему бы и нет?» Всегда оставалась возможность как-нибудь отделаться от нее в последний момент. Башер коснулся его руки. «Ты собирался провести смотр моим всадникам сегодня после обеда». Сказано это было будто мимоходом, но взгляд раскосых глаз Башера придавал словам особый вес. Смотр был очень важен, но Ранд чувствовал необходимость убраться из Кемлина из Зандора «Завтра или послезавтра». Нужно оказаться подальше от взоров тех королев, чтобы не задаваться вопросом, а что, если их потомок, о свет, ведь он их потомок, разорвет их землю в клочья, как разорвал уже множество других, и подальше от Аланны. Хотя бы на одну ночь необходимо убраться отсюда.